Отчаявшись его разбудить, со вздохом поворачиваясь к гостю. «Ну, сам все видишь. Колись, что там у тебя?» «Да видишь ли!» — смущенно чешет в затылке он. «Коль кому из дома ушел?» «Как они видели! Да кто из пацанов в свое время из дому не уходил? И что?» «Все вернулись, и твой придет!» «Нет, Мишка, тут хуже все!» Он не просто так ушел. Он к новым коммунарам ушел. Эта секта похлеще свидетелей иеговы будет. Подожди, подожди. Потаскиваю себе стул и сажусь. Наливаю крепкого холодного чаю, отхлебываю. В голове немного светлеет. Что-то я про них слышал. А я так и видел. Вадим взволнованно ходит по комнате из угла в угол. Точно рассерженный кот. Будь у него хвост, так и хрестал бы себя по бокам. И что? Рогов и копыт у них ведь нет? Головы, похоже, тоже не имеются. Во всяком случае, когда Колька их агитационные материалы мне на комп сбросил, там такие прелести расписаны были. Закачаешься? Например. Например... Мол, все наши беды от того, что отошли от первоисточников, и в результате имеем нынешнюю ситуацию. Человечество, мол, выродилось. Людей, способных здраво воспринимать окружающую действительность, осталось мало, не более 5%, от общей численности. Так вот, именно эти люди органически не способны ко лжи и составят костяк будущего человечества. Да. «А прочих куда денут?» «Куда-куда? Коту под муда?» «Об этом у них ничего не написано. Прямо, я имею в виду. Но понять можно». «Ну, ладно. Мало ли таких проповедников светлого будущего было. И где они все сейчас?» «Да и хрен бы с ними со всеми. Колька-то тоже не сразу ушел. Сначала он нам с Ириной мозги компостировал». Соседей агитировать пробовал. Да только дураков и там не нашлось. Вот он и исчез. И карточку мою с собой прихватил. Я особо этого внимания не придал. Побегает и вернется. Больших денег он снять не мог. Банк с меня всегда СМС-подтверждение в этом случае требует. А по мелочи, ну там попить, поесть, проблем не возникло бы. Но в первый же день мне пришел запрос. Едва ли не на всю сумму. что там имелось. Хоть и не очень много, но для нас и это дофига. Ясное дело, я подтверждений не дал. А что, Колька об этом не знал? Нет. А он такими вопросами и не интересовался никогда. Ясно. Так вот, через полчаса пришел новый запрос. На этот раз уже на всю сумму. Я рассверепел и карточку заблокировал. И тогда он мне перезвонил. Вадим присаживается к столу и наливает холодного чаю и себе. М да. В общем, мы с женой наслушались. Мол, то, что мы ретрограды, и обезумевшее старичье, ну, а это еще самое мягкое было. Да уж, пробовал ему объяснить, что деньги эти мы, матери, на операцию собираем уже несколько лет. Но ну, как об стенку горох. Светлое будущее требует жертву. Только вот никому из нас этими жертвами становиться-то неохота. Хватит с меня трех ранений и рингеных болячек. А деньги за несколько лет собранные политическим проходимцам я отдавать не хочу. Сами пускай зарабатывают, коли такие умные. А могут. Хм, сейчас. И главный он Павел Андреевич Погонин, в советское время где-то в ней пахал, инженером. Как грянула перестройка, рванул в Штаты. Но долго за океаном не засиделся, болтунов кормить и там перестали. Вот и вернулся к нам. Ныне он политический деятель. О как! Так что вся его работа – непрерывное балабольство на публику. Но он хоть и пропагандирует на первый взгляд – Вредные для власти идеи, однако же, особо от того не страдает. Гнать его не гонят и болтать не мешают. На чем он деньги делает, бог весть. Но и подобными методами его компашка ничуть не гнушается. Понятно. И что же ты теперь делать хочешь? В полицию заявил? Сына посадить за попытку кражи денег? — Хм, да, действительно. А что тогда? — Ну, зацепка у меня есть. Ему еще шестнадцати лет не исполнилось, и по нынешним законам вступать в какие-либо политические шарашки он может только с моего письменного согласия. — Которого ты ему, разумеется, не дашь. — Ясен пень. Но у этих гавриков есть какие-то их поселения, типа лагеря отдыха. И вот туда они его запросто могут отправить. Вроде бы как на отдых, а на самом деле мозги ему там промоют окончательно. Продержат Кольку там подольше, пока его разыскивать стану. Вот времечко-то и пройдет, стукнет ему шестнадцать и подаст на раздел имущества. Ибо тут все по закону. И тогда уже эта компашка его деньги прикарманит. на совершенно законных основаниях. Как добровольное пожертвование. Но опять же, полиция лезть не станет. Не тот случай. Бытовые разборки. Иди в суд и хоть до посинения там бодайся. И ты хочешь выдернуть парня до того, как они его туда увезут? Да. Вот и хотел, чтобы Олег мне своего адвоката одолжил. Тот черт изворотливый. Найдет какую-нибудь зацепку? Ага. Только пока хозяин наш проспится, да пока этот адвокат доедет. Ну да. Стукнул кулаком по столу Вадик. Вот что. Где Колька сейчас? Я его мобильника следил. Стоит там программка. Есть у этой гопы поганой кубло, где не тусуется. Адрес знаю. Вот что. «Поехали туда. С дороги Олегу позвоним, а я ему еще и записку напишу. По крайней мере, не дадим парня никуда увезти. На это твоих полномочий, как отца, вполне достаточно». «А как внутрь? О, Господи! Совсем уже из ума выжил». Машинка у Вадима была старенькая, но вполне себе резвая. До Москвы мы долетели относительно быстро. и вскоре припарковались около обшарпанного здания, где-то в печатниках. Из того, что мне успел рассказать Мишунов, следует, что кабинет главного болтуна расположен прямо напротив входа, на первом этаже. Стало быть, сидя около него, вполне возможно контролировать вход. Вот этим пусть Вадим и занимается. «Ага». Вот это, стало быть, и есть их необиталище. Оглядывает трехэтажный дом. Они хило, они здесь устроились. Снять такой домик, пусть и на окраине, бабла неслабо надо бы нам Вот что, давай-ка топай в лобовую. Охрана у них на входе стоит. Так и залей им что-нибудь, мол, к сыну иду. Денег он просил привезти. Тебя ли учить? Одного человека, да еще с деньгами, они пропустят. Невелика угроза. А за двумя уже будут внимательно смотреть, еще и подкрепление вызовут. А оно нам надо? А ты? Не парься. Пока будешь им мозги конопатить, я уже внутри окажусь. Подстрахую на всякий пожарный. Мало ли. Станут Кольку черным ходом выводить, а тут их и встретят. Звякну тебе по телефону, скорректируем действия. На крайняк подьму внутри бучу, отвлеку внимание, ты уж тогда не зевай. Самоуверенно? Ну, это как сказать. Еще когда наша машина объезжала дом, срисовали мы мусоровоз. Он как раз задом к зданию сдавал. Все логично. Если в здании бывают хотя бы несколько десятков человек, а иначе зачем им такой большой дом, то и мусора они оставляют соответственно. В руках не унести, и через парадный вход таскать мешки никто не станет. Так оно и оказалось. Забежав за угол, вижу искомые открытую дверь. А над моей головой на кронштейне висит видеокамера. которая эту самую дверь и контролирует. Ну-ну. стало быть, снаружи охранника нет, а у меня в кармане куртки из принцовка. у Петраева в гараже. Зачем? Ну, знаете ли. Сантиметров на 30-40 масляная струйка из нее летит очень даже хорошо и попадает аккурат в объектив камеры. На такую высоту, да вытянув руку, вполне возможно достать. Так что ничего-то там толком не разглядят. Изображение какое-то есть расфокусированное и нечеткое. Но камера-то работает, автоматика тревоги не поднимет. Вот и дверь в нее. Пыхтяют, дуваясь, протискивается полноватый мужичок с полиэтиленовым мешком в руках. Вежливо пропускаю его мимо себя и захожу внутрь. И сейчас, как в киношном боевике, поскочу по лестницам и коридорам. Сейчас. Кто так полагает, может из кино и не уходить. Там все это красивее покажут. Никуда я не скачу. А ворчливо окликаю второго мужика, который ворочат оставшиеся мешки. Коробки чего не взял. Мне их, что ли, таскать за вас? Так не было же здесь ничего. Удивляется тот, разводя руками. Вот, мать их за ногу, не принесли. Фартук дай, притащу. Только уж на улицу их сами выносить будете. Мужик безропотно снимает с себя прорезиненный фартук мусорщика и протягивает его мне. Соответствующие городские службы... Сейчас одеваются в форменную одежду, комбинезоны серого цвета. А в тех местах, где они постоянно забирают бытовой мусор, частенько висят на вешалках такие вот фартуки. Ими, наравне с мусорщиками, пользуются местные уборщики помещений, которые стаскивают этот самый мусор в помещение. Откуда его увозят уже городские службы? И от того-то... Идущий по коридору человек в прорезиненном фартуке никаких нездоровых ассоциаций не вызывает. Привычная картина, обыденная деталь пейзажа. Висящие на стенах камеры лениво провожают меня своими поблескивающими объективами.